Паула и Санчо кончали упаковку мешков. Тип прошелся по кабинету, продолжая прислушиваться. Тишина. Он бросил взгляд на часы. Прошло уже три минуты. Пабло бесшумно шагнул к нему, кивнул на открытые сейфы. «Закрываем?» «Кроме левого». «Не изменить ли шифры?» В черных глазах Паула притаилась усмешка. «Пусть директор в понедельник поломает голову». почему в понедельник завтра суббота едва ли он появится тут действительно суббота только она уже началась тип снова посмотрел на часы отметил про себя четыре минуты прошлого сейчас 32 минуты первого кивнул он меняйте шифры тяжелые двери беззвучно закрылись одна за другой паула и санче как тени скользили по кабинету восстанавливая прежний порядок. Тип вышел в приемную. Снова выглянул в коридор, прислушался. Тишина. Глянул на часы, 36 минут первого. Минуло уже 8 минут из 15. Паула и Санчо вынесли мешки в приемную. с а н ч а предложил. Перетащим их на крышу. Тип отрицательно качнул головой. Нет, пойдем все вместе. Там норма. с а н ч а указал в сторону кабинета. «Осталось закрыть последний сейф. Никто ни о чем не догадается». «Пока не откроют сейфы», — усмехнулся Пауло. о н а п о л о з и т ь с я придется. У них ведь нет Кео с его дьявольской коробкой». «Вырежут замки», — предположил Санчо. «Нет, откроют, но не сразу». «Тихо!» — тип, предостерегающий, поднял руку. Все затаили дыхание, прислушиваясь. «Тишина!» Потом донесся едва различимый гудок теплохода с н и з о в ь е в Темзе. И опять тишина. Тип бросил взгляд на часы. Осталось три минуты. «Здесь хорошая звукоизоляция», — шепнул Пауло. «Даже машин с улицы не слышно». «А они сейчас не ездят», — отозвался Санчо. «Ночь». «Ездят, только не слышно. Видел стекла в о к н а Полсантиметра толщиной. И двойные, к тому же». «Может, тоже бронированные?» «Тихо!» — повторил Тип. В проеме двери бесшумно выросла высокая фигура шейкуны. «Возвращаются!» «Удалось?» «Да!» Через полминуты появились Тео и Стив с большой кожаной сумкой в руке. Стив, испытывающий, глянул на Тиба. «Уложились в отведенное время. Сэкономили полминуты. Все в порядке. А ты сомневался?» «Что охрана?» Это же истинные англичане. Что они могут делать ночью? Спят, конечно, двое в пижамах, на диване и раскладной кровати. Третий в полном облачении, сидя у стола. Пробуждение принесет неожиданности. А мы не оставили никаких следов, скривился Стив. И здесь, надеюсь, не оставим. Эти внизу сменятся утром. До понедельника никто ни о чем не догадается. Работаем все совершеннее, типа. Спустя несколько минут, тщательно закрыв за собой все замки и двери, они выбрались на крышу. Дождь моросил по-прежнему, туман стал еще гуще. Теперь с крыши едва различались ветви голых деревьев во дворе банка и желтые пятна фонарей на Канон-стрит. Было очень тихо, стемзы изредка доносились гудки судов, прошелестела о внизу машина. Шейкуна, Паула и Санчо уже заканчивали погрузку мешков с деньгами. «Хорошее местечко!» – мечтательно произнес Стив. Наклоняясь над парапетом, и с и л и с ь разглядеть что-нибудь внизу сквозь туман. «Знаешь, мне даже жаль покидать его!» «Где вас высадить?» – Тип не склонен был разделять его благодушно-созерцательного настроения. Стив оторвался от парапета и подошел к трапу. Там же, где завтра возьмете. Быстрее внутрь, переодевайтесь и готовьтесь к высадке. Через 10 минут они расстались на раскисшей от дождя лужайке, невдалеке от каменной ограды кладбища Хайгейт. Стив, Тео л и Шейкуна, подняв воротники плащей, пошагали в слабо освещенный фонарями просвет ближайшей улицы. А темный диск лака бесшумно оторвался от земли и сразу же исчез в тумане. Около двух часов ночи они добрались на такси до вокзала Эстон, и тут, смешавшись с толпой пассажиров, только что прибывшего поезда разделились. Стив направился в расположенный рядом с вокзалом Кеннеди-отель. Через 10 минут он уже спокойно засыпал в отведенном ему номере, убежденный, что точно так же поступил бы на его месте любой честно потрудившийся человек после нелегкого рабочего дня. Утром, когда Стив завтракал в кафе Кеннеди-отеля, состоялась условленная встреча с Тео. С пачкой свежих газет Тео устроился за соседним столиком и заказал кофе и два яйца всмятку, что означало «все в порядке, мы с Шуйкуной на своих местах». Стив, покончив с завтраком, попросил официанта-филиппинца принести вторую чашку кофе без сахара, что означало «у меня тоже все в порядке». «Действуем по согласованному вчера плану». План Стива предусматривал посещение национальной галереи, телефонный разговор с Москвой по одному из уличных автоматов, потом обед в маленьком ресторанчике «Три пирата», расположенном вблизи порта, где должна была состояться встреча с Тео и одним из его лондонских друзей. После обеда предстоял поиск Инги, если утреннее посещение национальной галереи окажется безрезультатным. К величайшему разочарованию Стива оно таким и оказалось. В это серое, пасмурное утро, потемневшие от дождя улицы, выглядели уныло и мрачно. Прохожих было мало. Нельсон, нахохлившись, торчал на своей колонне, время от времени исчезая в клубах желтоватого тумана. Мокрые бронзовые львы словно сжались. утратив под дождем свое напускное величие. Мокрая площадь казалась пустой. Пусто было и под высокими сводами Национальной галереи. Стив неторопливо обошел знакомые залы. Инги нигде не было видно. Он снова постоял перед ребрандовским п е р в о м Валтасара, размышляя о том, на чьей стороне оказался теперь. Прошел следующий зал, задержался у зимнего пейзажа. Здесь его рисовала Инги. Может, она послала потом свой автопортрет в Гвадалахару? Его дом в Гвадалахаре, в котором хозяйничали Марианна и м и р е э л я конечно, находился под наблюдением и продолжал быть недоступным для него. Может, Инги даже и писала туда, а может, давно вышла замуж и перестала о нем вспоминать. Зимний пейзаж неизвестного художника теперь тоже источал у м е н и е Стив чертыхнулся сквозь зубы, чего ради он рвался в Лондон. Ведь не для того же, чтобы нанести ночной визит в лондонский филиал империи фигуранкайнов. Конечно, визит приоткроет кое-что Цезарю. Но говоря откровенно, у Стива была единственная мысль. Налить сало за воротник этой мертвоглазой мумии Пенки. п р о демонстрировать наглядно, что существует некая сила, способная замахиваться на бастионы империи. Неизвестно, конечно, как на вчерашнюю эскападу посмотрит сам Цезарь. Это будет зависеть от их улова. Цезарь не ограничивал Стива в выборе объектов операций. А при их последней встрече Стив специально оговорил возможность избирательного просвечивания некоторых родственных фирм. Цезарь тогда не возражал. Правда, лондонский филиал банка CFS не являлся родственной фирмой. Он был частью главного, центрального мозга империи, плотью от плоти того, что помещалось в старинном небоскребе в центре Нью-Йорка. Вот куда бы нанести неожиданный визит. Ведь по существу никто, кроме Алоэ Запенки, не знает, какие тайны хранят подвалы и сейфы святая святых империи. А может, самое главное не там. Может, оно в швейцарском филиале. Или в одном из 40 тысяч швейцарских банков. А может... Зачем, собственно, понадобилось бронировать директорский кабинет в лондонском филиале? и з опасения перед ядерным ударом русских? Но, во-первых, от ядерного удара такая броня не защитит. А, во-вторых, русские не собираются первыми бросать термоядерные бомбы. м ы решительно убеждена в их миролюбии. Уж кому-кому, а ей можно верить. Она торчит в Москве почти 10 лет. Да, эта броня – с т р а н н а я р е ш е к Жаль, что вчера не удалось подробнее познакомиться с уловом. н у ничего, подождем до завтра. Стив еще раз прошелся по залам нижнего этажа. Нет, никого похожего на Инги не видно. Смешно, конечно. Чего ради он вообразил, что Инги обязательно придет сегодня в Национальную галерею. Стив все-таки подошел к одному из дежурных. Объяснил, что ищет девушку. Кратко описал внешность Инги. Дежурный вежливо выслушал, поинтересовался, как зовут знакомую Стива. Сожалеюще развел руками. Увы, это имя ничего не говорило ему. И такой особый он не припоминает. «Может спросить у коллеги?» Спросили. Коллега вроде бы помнил Инги. Приходила с этюдником, что-то рисовала. Но это было давно, много месяцев назад, а может и год. Стив поблагодарил, спустился в гардероб, взял плащ и вышел наружу. Город по-прежнему тонул в тумане. Туман источал мельчайшие капли влаги. Стало еще сумрачнее. Даже Нельсона нельзя было разглядеть на его колонии. Стив свернул, с черен кросс-роуд и возле оперы увидел телефонный автомат. Поблизости никого не было. Стив глянул на часы. Час дня, в Москве три. Может, Мэй отдыхает дома после обеда. Чем черт не шутит? Ведь не обязательно же. «Мне будет сплошь не в е с т и сегодня». Он опустил монету, набрал индекс Москвы и номер телефона московской квартиры Мэй. В аппарате щелкнуло, и вдруг прозвучал голос Мэй. Это было так неожиданно, что у Стива перехватило дыхание. «Алло», — повторила Мэй, — «слушаю». И что-то добавила по-русски. «Это я, Мэй!» Он тяжело вздохнул. «Я, ты поняла? Звоню из Лондона». Трубки послышался, сдавленный возглас, и наступила тишина. «Это я, Мэй, ты узнала меня?» «Невозможно. Неужели ты, Стив, жив?» «Я, но лучше не называй по имени. Ты жив? Боже, ты был ранен?» «Все окей, дорогая, целеханик и здоровеханик. Как же ты?» «В порядке, но...» «Что случилось?» «Ничего особенного, сменил амплуа. Снимаю другой фильм». Она поняла. «Продолжение предыдущего?» «Представь, да, но...» «Настоящий вестерн». «Боже, тебя ничто не исправит». «И не надо». «А тебе что-то сообщили?» «Да, из Нью-Йорка». «Кто?» «Я его не знаю. Назвался твоим бывшим другом. Какой-то Честер. Честер. Фамилию я забыла. А моя телеграмма. Разве ты ничего не получала?» «Понимаешь, верила и не верила. Звонила в г л а д а л а х а р у Напрасно!» «Ответила какая-то женщина. Экономка?» «Сказала, что ее зовут Мариэля. Ну и что?» «Сказала, что им ничего неизвестно. Что еще?» «Весной была в отпуске в Лос-Анджелесе. Узнала, что кто-то выпытывал о тебе всякие подробности. Когда?» «Перед моим приездом». В «Калифорния Таймс» тоже? Тоже. Ребята послали его подальше. Значит, все окей, дорогая. Расскажи же о себе. У меня все более или менее в порядке. Много езжу по стране. Русским овладела прилично. Пишу о них книгу. Согласилась остаться еще на два года. У меня теперь тут много друзей. Задумала телевизионный сериал. О людях, о стране, их характерах. Почему они такие, чего добиваются? Хотела бы дать изнутри, но не знаю, как на это посмотрят наши. А вообще, Стив, они тут очень похожи на нас, очень. Только у них преобладают наши хорошие черты. А у нас они разве есть? Стив, не надо, я хотел сказать, разве еще остались? Ты совсем не изменился. Это хорошо? Не знаю, может быть. Слушай, если бы я выбрался в Москву, Просто не могу поверить. Попытаюсь устроить. Сейчас совсем нетрудно. Ну, не сейчас. Немного позже, дорогая. Сейчас множество дел. А когда? Ее голос стал глуше, словно расстояние между ними увеличилось. Может быть, весной или летом. Буду ждать. Ему показалось, что он услышал вздох. Слушай, Мэй, на твоем счету в Швейцарии недавно появилась довольно крупная сумма. Пусть тебя это не удивляет. Зачем? Так лучше, принимая во внимание мой новый фильм. В трубке стало тихо. Мэй, ты слушаешь? Почему замолчала? Стив с трудом разобрал ответ, донесшийся из безмерной дали. Я, кажется, теряю веру в себя, в нас. Мы так беспомощны перед обстоятельствами. Не гоняемся ли мы всю жизнь за призраками? Он попытался обратить это в шутку. Они ведь довольно материальны, дорогая. Ох, не знаю. Снова послышался тяжелый вздох. Меня все чаще охватывают сомнения и страх, когда думаю об этом, о тебе, о нас тобой. Все должно быть хорошо. Держись и не теряй оптимизма. Я продолжаю верить. Оптимизма мне хватает только на работу. Верь и ты, Мэй, иначе... Нет, все будет прекрасно. Только не теряй веры, Мэй. Попробую. Кажется, она всхлипнула. «Мэй, у меня на исходе монеты. Значит, ты все поняла. Верь. Верь телеграммам, которые иногда будешь получать. И не верь бывшим друзьям. И вообще запомни, со мной ничего не может случиться. Я заколдован. Запомни, Мэй. Постараюсь. Обнимаю тебя, Мэй. Я тоже. Не плачь, мы скоро увидимся. Обязательно. Ты сможешь звонить иногда?» «Пока лучше не буду, но ты верь». «Да, я буду ждать». В трубке щелкнуло. Время, дарованное, п о с л е д н е монетой кончилось. Стив повесил трубку. Вышел из-под пластмассового козырька автомата. Дождь продолжал сочиться из тумана. Вокруг по-прежнему никого не было. Нет, день не был таким невезучим, как ему показалось утром. Стив двинулся дальше, подчерен г кросс-роуд. Высмотрел свободное такси и попросил отвезти себя на Кейбл-стрит к трем пиратам. По пути, пока такси Кэп не спеша катил узкими улицами на восток вдоль Темзы, Стив, перебирая в памяти довольно сумбурный разговор с Мэй, пытался понять, верит ли он сам в то, в чем только что хотел убедить Мэй. Мысли перепрыгивали от событий последних месяцев ко вчерашнему рейду на Кэнон-стрит. возвращались в зону, которая служила ему пристанищем уже больше года. Он попробовал сопоставить то, что уже сделано, с тем, что маячило впереди. Мысленно оценивал прочность установленных связей. Число неизвестных все еще значительно превышало количество уравнений, которые предстояло решать. Когда-то Мэй сказала, что истинные союзники Стива в Москве. От правильного решения зависело многое. не только их ж и з н ь но, может быть, и судьба мира, частицами которого они были. Правда, если только она существовала. Скорее всего, была за Мэй. Это означало бы, что он, Стив, продолжает валять Дон Кихота. Таксик к п притормозил и остановился. «Мы у трех пиратов, сэр», – вежливо сказал шофер. Стив молча сунул плату в прорезь для денег и выбрался из машины.